448. Гуру. Не изменяем, Владыка, будем учиться и мы устойчивому постоянству среди всевозможных движений идущих внутри наших оболочек и всего совершающегося вовне, во все это пройдет, но останется то, что поверх бурного потока жизни.